Часть третья. Растим детей. У вас будет ребенок. Счастливое детство. У меня было нормальное счастливое советское детство. Мама учитель, папа военный, старшая сестра и вечная мечта о собаке. Переезды, сады, восемь школ. Море проездом в одиннадцать джинсы в 14, каждое лето у бабушки. Вечный вопрос всех советских детей, сколько же лет мне будет в двухтысячном году. И ужас от мысли, что уже 22. Когда я была маленькая, я давала себе зароки: Я буду любить своих детей, я не буду отправлять их к бабушке. Не знала как, ведь тогда все работали. И девать летом детей было некуда. Буду баловаться вместе с ними и вместе ездить по разным местам. Я буду их понимать. Я всегда хотела детей и мечтала о них. Сейчас мне ясно, что это были мечты о самой себе. Спустя годы я узнала, что есть упражнения в психологии, обращение к самому себе как к ребенку. Выходит, я его проделывала еще тогда, защищаясь от тех или иных обстоятельств. Хочу поговорить отдельно о своих бабушках. У меня было две чудесные бабушки и два дедушки. Одну звали Белла, вторую Маша. Первой меня постоянно отправляли на лето, у второй я хотела бы быть все каникулы, но привозили меня только ненадолго в гости. Они были обе хорошие и обе сложные, потому что их молодость пришлась на войну. Одна пережила блокаду Ленинграда, другая прошла всю войну медсестрой, вытаскивала с поля боя раненых бойцов. Мои бабушки, были очень скупы на проявление чувств. Точнее, их не было совсем. Не научили они этому и своих детей, моих маму и папу. Я не помню никаких сюси-пуси, задушевных разговоров, но помню, как я об этом мечтала и точно знала, что дам этого своим детям много-много. Однажды я испытала нечто вроде шока. Во дворе у бабушки это был многоэтажный дом в Обнинске, жила моя летняя подружка. Однажды ее бабушка посадила внучку на колени и стала целовать, щекотать, приговаривая, какая она красавица, умница, и как она ее сильно любит. Мы остальные дети даже играть перестали. Такая это была диковина для нас. Времена, наверное, были тогда такие. Людям в массе своей было не до эмоций. Надо было двигаться вперед, работать, созидать. У меня прекрасные родители. Мои дети их любят и уважают. Они встречаются, общаются, но у них нет потребности сидеть с внуками. У тех нет необходимости быть без нас. А у меня нет желания оставлять своих детей где-либо. И я никогда за 22 года не отправляла их никуда. Лишь при жизни моей свекрови принимала ее помощь у нас дома. Дети так быстро вырастают, и я так хочу ими насытиться, дать им всего впрок. Любви, разговоров, поцелуев, объятий времени, проведенного с нами. Возможно, и даже почти точно они вырастут и предъявят не миллион своих претензий. И даже о том, что я передержала их и перелюбила. Но главное, о чем я мечтаю, чтобы они привозили своих детей ко мне, будучи уверенным, что уж чего-чего о -чего, Сюсе-Пусе я предоставлю внукам в ассортименте. Не рожайте детей ради надо. Я иногда думаю, что лучше бы вместо брачных договоров люди подписывали документы перед планированием детей. Например, находясь в здравом уме и трезвой памяти, мы решили родить ребенка не ради его благодарности нам за сей чудесный шаг, а ради того, чтобы мы имели возможность его любить, обожать и вырастить хорошим человеком. Мы осознаем, что он не будет сразу чудесным попсом из рекламы, что у него тонкие ручки и ножки, и периодически из его отверстия извергаются о, ужас, содержимое с не очень приятным запахом. Кроме того, в этом документе будущие отцы признавали бы, что бесполезно папе ждать лет пяти, когда с малышом станет прикольно, так как ребенку этого возраста, вдруг обнаружившему папу, будет прикольно лишь тянуть из предка подарки. Ребенок не щенок, хотя, может, наоборот, имеет с ним много общего. Если на него без конца орать, бить его и высказывать недовольство им, то в ответ вы получите обозлившегося человека, ведь всякую любовь, даже абсолютную, можно при желании убить. Да, будущие родители должны знать, что с детьми будет сложно. Кого мы пытаемся обмануть? Но как ни странно. есть шанс что родительство вам понравится и вы захотите еще и будете любящими и ответственными мамой и папой такими наблюдая за которыми психологам не захочется кричать люди не рожайте детей потому что надо и пора рожайте только по доброй воле три закона детской психологии интересно знают ли все родители о трех законах детской психологии может быть догадываются Интуитивно соблюдают? Что ж, поговорим о трех китах воспитания. Первый. Первый закон гласит, не воспитывай ребенка, а меняй себя. Так уж получается, что у многих взрослых, воспитывающих детей, есть свои психотравмы, обиды, комплексы, зависимости, синдромы жертвы или отличника и многое другое. Бесполезно пытаться формировать здоровую личность, не вылечившись самим. Уверяю, я так часто это проверяла на себе, что гарантирую, работает на миллион процентов. Итак, воспитание ребенка начинается с себя. Одно из проявлений невоспитанности детей – неаккуратность, неряшливость. Почему дети мусорят, если родители так не делают? Где же они этого набрались? Да, родители не делают так в своем доме, а на улицах? Если все взрослые такие святые, то кто же выкидывает мусор из окон машин, кидает бумажки в трех метрах от урн, не считает нужным спускать воду в туалетах, торговых центров и ворует туалетную бумагу в бизнес-центрах? Кто обсуждает дома при детях учителей, друзей, соседей? И далеко не в положительном ключе. Почему мы потом удивляемся, что учителям хамят, а с соседями не здороваются? Вот дети-то какие ужасные, а родители приличные люди. Одна мама мне написала, что устала биться с ребенком шести лет. Не говорит, пожалуйста, хоть ты тресни. А у них интеллигентная семья, и бабушка очень огорчается. Обидно, что сама мама всегда просьбу к ребенку сопровождает волшебным словом. Я уточняю, а папа как ребенка просит? Ой, мы тринадцать лет женаты, и я так и не смогла его приучить говорить «пожалуйста». И о чем тогда речь? Почему вы думаете, что ребенок впитывает самое лучшее? Почему взрослые считают, что ребенок должен быть мудрее и умнее родителей и отфильтровывать все неподходящее? Нет. Он губка без фильтровочного механизма. Начинать все равно придется с себя. Это, конечно, неудобно. Но куда деваться? Контролируйте слова, действия и порой даже мысли. Сначала это тяжело, но потом. привыкаешь. Только одно но: с себя придется начать всему ближнему кругу ребенка, а не только маме. Второй, второй закон: всегда ставьте себя на место ребенка. Помните, что ребенок тоже человек, живой, настоящий, с эмоциями и чувствами. Приятно вам получить подзатыльник, а если из вашей работы вырвут листы и выкинут ведро, а если вас будут вечно шантажировать сладким, и заставлять есть, когда удобно кому-то, а если все разговоры мужа с вами будут только о вашей работе, а не о вас и ваших чувствах, поверьте, как только вы прежде, чем что-то делать, станете проверять это на себе, жизнь заиграет другими красками. Третий. Третий, но точно не последний закон. Детей бить нельзя. Этот закон тесно связан с предыдущим. Бить нельзя ни чуточку, ни чтобы было просто обидно, но не больно. Представьте, вам начальник даст по заднице, чтобы было обидно, но не больно. Классно будет, замотивирует вас. Агрессия порождает только агрессию. Когда вам ее ребенок вернет, неизвестно. В три года сдачи вряд ли даст. А вот в 33 из жизни выкинет легко. И это тоже будет дать сдачи. Детей бить нельзя. Я много раз произносила и писала эту фразу, и также много раз слышала. Меня били, и я люблю родителей. Хорошим человеком вырос, иначе не понимает, и так далее. Меня нельзя переубедить. Я психолог, работающий со взрослыми и видящий последствия. Однажды ко мне обратились родители, тридцатилетние папа и мама. Проблема заключалась в том, что папа проявлял агрессию, бил детей шести и четырех лет. Мама поставила вопрос о разводе, а детский сад обратился в полицию и органы опеки, так как дети ходили в синяках. Мы начали работать. Аргументом мужчины было следующее. «Они должны жить по моим правилам. На любое нарушение правил ремень». Спрашиваю. «Вас били?» Ответ. «Да, и я вырос успешным человеком». Я попросила его рассказать хоть одну историю, связанную с наказанием. Он не смог вспомнить. И это, кстати, нормально. Детская психика блокирует подобные воспоминания. Жить с дырой в сердце нельзя. Но вскоре мужчина вспомнил, как папа бил его ремнем за разбитую чашку, предупредив, что если он будет кричать, то достанется матери. Он, мальчик семи лет, запретил себе выражать эмоции. Совсем. Он писал мне эту историю и признавался, что слезы льются из его глаз в этот момент, 23 года спустя. Запретив себе тогда чувствовать, он не может полюбить детей, он не способен проявлять чувства никак иначе, кроме как уничтожая людей вокруг. А теперь, когда жены нет рядом, а с детьми общение запрещено, у него нет возможности свои чувства демонстрировать. Таких историй много, и они лишний раз подтверждают, детей бить нельзя. даже если это было с вами. Делиться болью самыми любимыми людьми жестоко, ведь у каждого есть что передать из детства, и это не обязательно должны быть тумаки и подзатыльники. Дарите добро, тогда именно оно вернется к вашим внукам. Можно ли наказывать ребенка? Я задам вам простой и сложный вопрос одновременно. А вы наказываете своих детей? Опишу несколько важных принципов наказания, хотя считаю, что к этому методу воспитания целесообразно прибегать чем реже, тем лучше. Обещали наказать? Наказывайте. Родители часто грешат разными присказками из разряда «Будешь шуметь, дядя заберет». И это становится фразой-паразитом, на которую ребенок либо не обращает внимания, либо начинает просто бояться всех дядей на свете, при этом не меняя линии поведения, За которую его обещали наказать. Не наказывайте за случайно. Предположим, ребенок хотел помочь с посудой и разбил чашку. Даже если это была ваша любимая чашка, ее утрату можно пережить, а вот инициативу наказания убьет навсегда. Прибежали в комнату на крики ваших отпрысков: Шум, гам, кто виноват, неясно. У вас два варианта: не наказывать никого. Или наказать всех, потому что в психологии есть такой принцип. Если ты не видел, что произошло, то не можешь делать выводы и назначать виноватого. Чем больше крика и злости последует в ответ на негативное поведение ребенка, тем чаще оно будет повторяться. Так уж устроена человеческая психика, что любые эмоции мы расцениваем как знак внимания. А внимание, наша странная психика, хочет любого и побольше. Один проступок, одно наказание. Даже преступников дважды не судят за одно преступление. Поэтому не припоминайте ребенку старые грехи и не пересказывайте то, что произошло всем родным и знакомым, да еще в его присутствии. Думаете, это не наказание? Избегайте оскорблений при наказании. Слова из разряда "без руки" «ничего из тебя не выйдет», «что же ты бестолковый такой» уничтожают психику. и остаются на долгие годы с ребенком. За что можно наказывать детей? Первое. За ложь. Честность и откровенность в отношениях ребенка и родителей, вопрос доверия и удобства родителей. Лучше первым узнать о плохом поступке, разобрать и сделать выводы. То же касается двоек, спокойнее узнавать о них не от учителя. Сами оценки лично меня не волнуют вообще, но сюрпризов, Ведь нравоучения от школы не хочется. И, конечно, к вранью не относится плач. «Ой, боюсь спать в темноте, у меня в шкафу инопланетяне». Это нормальные фантазии. С ними, видимо, надо разбираться отдельно. Второе. Серьезные драки. Особенно внутри семьи, когда ваши дети лупят друг друга, проявляя при этом ненависть и агрессию. Можно немного наказать, но главное – разобраться. Почему у вас такая атмосфера в семье? Третье. Порча чужого имущества. Здесь помимо наказания важно активизировать работу по воспитанию уважения к деньгам и имуществу друг друга. Важной стороной рассматриваемой нами проблемы является наказание подростков. Поскольку я в принципе скептически отношусь к наказаниям детей, считаю, что подростков наказывать не стоит. Ребенок, тем более подросток, это прежде всего человек. Вы часто наказываете мужа, подругу или начальника? Ведь так люди, находящиеся в здоровых отношениях, не общаются друг с другом. Они главным образом договариваются. Есть еще одно правило. Прежде чем наказать, спросите себя честно, кто виноват и не стоит ли начать себя. Но если мой вариант вам совсем не подходит, то будем разбираться, за что нужно наказывать. Первое. Нарушение закона, воровство, хулиганство и так далее. Прежде всего, ребенок старше 10 лет должен быть знаком с понятием «уголовный кодекс». Есть подходящие издания для детей, даже с картинками. Это отличная профилактика, чтобы не надо было наказывать за этот пункт. Второе. Хамство. Вот тут самое время разобраться, что происходит в семье. Не хамяете ли вы подростку? Не оскорбляете ли его? Третье. Не учатся или учатся плохо? Надо сначала понять, почему. Да, в шестом-седьмом классах отметки ухудшаются у 70% детей, потому что начинают бурлить гормоны, и очень сложно свыкнуться с тем, что эмоции и мысли не подвластны, что все бесит, лезут прыщи, а хочется любви. Это можно понять. Тут не до учебы. Важно не убить интерес, поэтому ищите поводы с энтузиазмом поговорить о школьной программе. Как можно наказывать? Спросите ребенка. В спокойной обстановке задайте вопрос. Если понадобится, то какой метод наказания ты считаешь верным? Заключите договор, документ, в котором прописаны права и обязанности ребенка, а также санкции на случай неисполнения последних. Составляется... и придумывается вместе. Ни в коем случае не наказывайте физически. Этого в принципе делать нельзя, в случае с подростком есть реальный шанс получить в ответ. Кстати, подростки, давая сдачи, иногда убивают тех, кто с ремнем пришел. Как правило, это месть за долгие годы таких наказаний. Не повышайте голос. За годы жизни с нами дети привыкли и не реагируют на повышение голоса, но разве что будут отвечать тем же. Так что не удивляйтесь, если подросток на вас орет. Задумайтесь на минутку, откуда это? Попробуйте игнорирование. Это жестокий метод. Для меня молчание подобно аду. Лишите чего-либо. Как правило, лишают гаджетов. Лучше этот метод оговорить заранее, поскольку отбираемая вещь принадлежит подростку, а чужие границы и права следует уважать. Можно ли кричать при детях? Можно или нет кричать и злиться при ребенке? Одни говорят «никогда». Другие, что он иначе, не поймет. Кто прав? Никто. Конечно, никто не может жить в ситуации вечного крика. Это противопоказано для всех. Но и ситуация подавления эмоций губительна для детской психики. Поясню на примере. Спускаясь по лестнице, я падаю. Падаю не просто так, а на какой-то луже. Откуда она взялась? Неизвестно. Мне больно и обидно. Встать и сказать «Ой, это печально, это пройдет, мне сложно». Я плачу и кричу «Да что же это такое?» Это крик не на людей. Это выплеск негативной энергии. А если попытаться сохранить лицо, то ребенок увидит эмоциональную подделку. Человеку больно, обидно, он разгневан. но подавляет свои эмоции даже дома, в родном и комфортном месте, то есть там, где человек должен иметь возможность быть собой. В итоге ребенок лишен возможности наблюдать разные эмоции. Крик, как высшая форма демонстрации злости, нормален. Ненормально, когда злость – это хроническая эмоция. И вот тут надо уже разбираться и помогать себе. Не может быть оправданием, у меня крайняя форма, 274 раза в день. Другой очень важный момент. Мои слова не должны быть восприняты как поощрение крика на детей. Я говорю о другом. И очень важном. Больно? Плачьте. Смешно? Смейтесь. Злитесь? Кричите. Но не позволяйте это же, делать ребенку и без фраз. Это не больно, не ной. Ничего смешного в этом нет. Не ори, подумаешь, я выкинула твою поделку. Запретные эмоции себе и детям ведет лишь к подавлению чувств, психосоматическим заболеваниям, апотечным и депрессивным состоянием, гипертрофированным проявлением чувств, когда эмоции долго подавляли, а ребенок только начинает кричать, и это его форма общения. Другая сторона интересующего нас вопроса, как перестать кричать на ребенка. И есть пункты базовые для всех, а есть индивидуальные. Но в любом случае ключевое слово здесь – «мы». Проявили агрессию. Задаем себе вопрос. В чем наша вина в произошедшем? Всегда извиняемся перед ребенком за свое ненадлежащее поведение. Таку он учится анализировать свои поступки. И мы начинаем реже грешить. Говорим в семье о чувствах. Не только к ребенку или детям, но и друг другу. Вы даже не представляете. Значимость слов любви для ребенка любого возраста, как и знание, что родители любят друг друга. На семейном совете выбираем стоп слово О нем подробно мы говорили в предыдущей части. Мы все помогаем друг другу. Маме по дому, папе с хозяйственными делами, ребенку с решением сложной задачи. Мы не ложимся спать в ссоре и обязательно создаем семейный ритуал ухода ко сну, потереться носами, объятия и так далее. У нас есть ритуал обеда или ужина всей семьей хотя бы раз в неделю. Ребенок имеет право высказать свое мнение, не будучи перебитым при этом. Родитель имеет право высказать свое мнение, не будучи перебитым при этом. Мы не роемся в вещах друг друга. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы идем с этим в семью. Вместе мы совсем справимся. И помните, что крик Это крайние формы. Берегите себя и своих детей. Развитие их эмоционального интеллекта зависит от нас. Какие бывают крайности в воспитании детей? Серьезнейший педагогический вопрос, стоящий перед всеми родителями – баловать ребенка или держать его в ежовых рукавицах. А корректен ли он? Ведь часто под словом «баловать» Понимают хвалить, любить, находить слова поддержки. Одержать в ежовых рукавицах значит узнать про уроки, накормить и дать ремня, чтобы человеком вырос. К сожалению, во времена моего детства, а это 1970-е, 1980-е годы, первый вариант мог быть лишь в единичных семьях. Моего мужа отдали в ясли в 4 месяца. Потом забрали благодаря тому, что мама родила погодку, и смогла с ними хоть немного побыть. А потом она просто пришла работать в эти ясли, лишь бы быть с детьми. Меня мама отвезла к бабушке в 11 месяцев, чтобы не потерять работу и при этом не отдавать в ясли. А теперь представьте, если бы этим женщинам говорили о теории привязанности, о том, как важно видеть в ребенке человека с эмоциями и чувствами, как важно проецировать это на себя, да они сошли бы с ума, сидя на работе. Напомню, что была еще статья за тунеядство, спасти от которой мог, правда, статус домохозяйки, но шансы получить его стремились к нулю. Установка на суровое воспитание защищала психику взрослых, а что там будет с детьми, как водится, собирались решать потом. Справедливости ради следует отметить, что быстрый выход из декрета есть и сейчас. Через 4-6 месяцев обычно приступают к работе в США и в ряде других развитых стран. Правда, там стараются помнить о детях. И ясли устраивают, например, в офисных зданиях, как мы наблюдали в центре Нью-Йорка. Однако в целом ситуация с декретными отпусками на Западе говорит о защите компаний от финансовых трат. И у мам есть только один способ продлить пребывание с малышом. Декрет за свой счет. Но вернемся в Россию. Как обстоят дела с воспитанием детей в наше время? Сейчас мы наблюдаем перегиб под названием «Я же мать». Когда в головах родителей каша из методик и теорий, часть которых чистый маркетинг, то они становятся заложником ребенка. В этом случае мама полностью оправдывает все свои действия и бездействия, часто просто прикрывается ребенком и его лжеинтересами, тем, что ему просто не нужно. Или же мама возводит ребенка в статус Бога, полностью убирая из мира интересов и потребности себя саму, мужа, близких людей. В итоге у родителей вырастают дети с проблемами, независимо от того, какой концепции воспитания они придерживаются. Как психолог я должна этому радоваться, ведь поток клиентов будет вечным, но что-то не выходит. Конечно, каждый из выросших детей говорит, что вырос хорошим человеком, а как иначе? «Слава психике, нас защищающей!» Но то тут, то там Раздаются звоночки из детства Часто и неосознанно Взять, например, меня или мужа Мы тоже хорошие люди Но постоянно ищем любви, похвалы и заботы Часто гипертрофированно, Просто потому, что не получили этого в детстве Мы не испытали этого тогда, вот и хочется сейчас Детям, жертвам второй крайности Детям я же матерей сейчас 8-10 лет. Чего они хотят? Свободы, самостоятельности, чтобы их оставили в покое. Здесь тоже очень много сложностей у родителей. Что будет дальше, поживем, увидим. Где золотая середина в воспитании? Ее можно соблюсти в том случае, если, творя что-то с ребенком, вы спрашиваете себя. А если бы со мной так? Ребенку нужна любовь? Да. Ребенку нужно, чтобы его вечно целовали? Возможно. А если он вырывается, ему неприятно, но этого желает мама? А если она поставит себя на его место, отвечая на вопрос? Ребенок не хочет в школу. Ну, не нравится ему учиться. Можно забрать его из школы. А надо ли? Так поставьте себя на его место. Вы же взрослый, разумный человек, который понимает, что часто дело в социуме. Непризнанности, буллинге. или невозможностью усвоить знания. Взрослые думающие люди способны помочь в такой ситуации ребенку? Разумеется, и не обязательно помощь будет связана с бегством. А можно ли перелюбить ребенка избаловать его своей любовью? Есть такое мнение, детей очень важно не перехвалить. Но это миф. Перехвалить, как и перелюбить, нельзя. Задумайтесь, сколько добрых слов в день, Вам нужно. Давайте попробуем определить, сколько раз в день слышит похвалу и добрые слова ребенок в месячном возрасте. А в год? А в пять? В шестнадцать? Думаю, тенденция очевидна. По мере взросления ребенка мы так экономим добрые слова, как будто их лимит может закончиться. А что в ответ? В три года ребенок еще пытается получить от нас порцию любви и ласки. В пять выбить. Например, спрашивая, «А вы любите меня?» В шестнадцать он уже сух со взрослыми, и родители жалуются, что он хамит, и доброго слова от него не дождаться. Перехвалить нельзя, а вот сделать похвалу качественной можно. Это правило всем известно. Хвалить за что-то, а не в общем, молодец или хороший мальчик, с помощью похвалы можно даже ругать, одновременно создавая для ребенка план развития. Например, «Сегодня у тебя так здорово получилось написать буквы! Давай завтра попробуем, чтобы они жили на строчке!» Знаете, почему я говорю про ругать? Потому что обязательно спросят. «А как же наказать?» «А как держать в ежовых рукавицах?» «А если на шею сядет?» В ответ мне всегда хочется поинтересоваться. «Зачем?» «Без этого нельзя воспитывать?» «Уверена, что можно!» Если правильно хвалить, потому что так, ребенок получает мотивацию хотеть, идти и достигать. Это подтверждение слов любви. Это необходимый каждому эмоции. Комплекс хорошего родителя. На тренингах я часто говорю о родительской короне. В психологии нет такого термина, но мы можем говорить о комплексе хорошего родителя. Иногда я думаю, что эту корону выдают в роддоме. Именно оттуда с первых дней Начинаются бесконечные ожидания, требования и разрушенные надежды. «Я наняла педагога по рисованию, а он не хочет спокойно сидеть», рассказывает одна мама. А что удивительного, если ему три года, он хочет только играть, и это нормально. Игровая деятельность в этом возрасте ведущая. Дальше, больше, корона начинает периодически давить или сползать на бок. Например, Что люди подумают, если ребенок кричит на улице, ведь это значит, что я плохая мать? Мне будет стыдно, если моего ребенка будут ругать в детском саду или на собрании в школе. Друзья, вы, ваши дети, это разные, отдельные друг от друга люди. Дети не могут жить вашими ожиданиями, но могут к ним прислушиваться. Вы не можете их вынудить сделать и достичь всего того, чего не смогли сами. Они имеют право мечтать о другом. Также им не нужно ваше. Я всю жизнь ради тебя. Это не их выбор, а вам жмет корона. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда такая жертвенность принесла кому-то счастье. Любите детей просто так, а не потому, что они вам что-то должны. Поверьте, тогда шансов на стакан воды в старости будет гораздо больше, чем если постоянно повторять «Я все для тебя, а ты...» Комплекс всегда нехорошая штука. И этот случай не исключение. Ведь делать ведь, что ты правильный, идеальный родитель, не значит быть им. И я очень рада, что я совсем не идеальная мать, следовательно, не есть куда стремиться и в чем развиваться. И, возможно, когда-то я услышу, как здорово, что у нас именно такая мама, бабушка. Дети — это лучшее, что со мной случилось. Я всегда благодарю их, что они выбрали меня. Именно они — мое развитие, мой мотиватор. Они помогают мне идти вперед. И, честно говоря, дети делают для меня намного больше, чем я для них. Хотя и я грешна, когда давит корона, могу сказать, «Вот я ради вас работаю» и так далее, и тому подобное. но я научилась тормозить, чего и вам желаю. Убирайте иногда свою родительскую корону на вешалку и просто наслаждайтесь жизнью. Особенно актуально проделывать это перед учебным годом. Разделите ответственность, не тащите все на себе. Тревожная мама. Иногда мне кажется, что мы живем в век материнского экстремизма. Я мама уже 22 года. Я никогда не видела такой агрессии среди родительниц в адрес друг друга, как в последние годы. В одном блоге мама рассказывает, что у нее заболел ребенок. Ее рука дрогнула, и она дала ребенку жаропонижающее. А теперь переживает, не отразится ли это на состоянии малыша. В комментариях лишь немногие из посетителей успокоили эту маму, написав, что ничего страшного не произошло. Остальные призывали разжечь костер Инквизиции. «Да что же это за мать? Вы уничтожите ребенка! Да где твои мозги?» Эта женщина и так встревожена. Она пишет нам, тем, кого считают опытнее и мудрее, с целью найти поддержку, но что получает на самом деле? И женщина может быть другой, и тема может быть любой. Отдала, не отдала ребенка в сад. Ввела, не ввела прикорм, кормит, не кормит грудью, взяла, не взяла няню. Маму всегда найдут в чем обвинить, а ведь ей и так не всегда легко. Тревожная мама. Сейчас даже пытаются такой диагноз утвердить. Культ деторождения и обилие маркетинговых войн вокруг этой темы делают свое дело. Разумеется, это не болезнь. Однако, поскольку материнская тревожность существенно сказывается на качестве жизни, предлагаю разобраться в истоках этой проблемы. Мы тревожны не от своей никчемности, а от того, что такими выросли, каждой собственной травмой и историей. Одних били и оскорбляли, и они в слезах обещали, что никогда так не будут поступать со своим ребенком. Другие редко видели мам и мечтали, что уж они-то точно будут всегда рядом с малышом и сделают для него все. Кому-то однажды было очень страшно, как мне, и тогда дети стали своеобразным якорем, удерживающим на земле. Цель каждой из мам, каждодневная и не самая простая, состоит в том, чтобы не передать свои негативные переживания ребенку, не заразить его ими, не навредить. Если вы столкнулись с тем, что кто-то усомнился в вашей материнской состоятельности, выдохните и подумайте о том, что по другую сторону экрана сидят такие же девочки, как вы, у которых может быть плохое настроение, и они на самом деле хотели как лучше, просто так неловко получилось. И как ни крути, настанет миг, когда и в них кто-то зачем-то, будучи не в духе, бросит тот самый камень с клеймом «Плохая мать». И главное, помните о том, каково испытывать тревогу, когда сами занесете руку над клавиатурой, чтобы написать гневные комментарии по теме, в которой считаете себя экспертом. Давайте будем чуть добрее, ведь тогда у нас есть шанс прервать этот порочный тревожный круговорот и запустить то, что гораздо нужнее и нам, и нашим детям. Как прийти к компромиссу в вопросах воспитания? Скажите честно, у вас были конфликты с мужем на тему воспитания детей? В моей семье были, папа хотел, чтобы сын занимался борьбой, а сын не хотел и не хочет. Вот список конфликтных тем из классической психологии и моего профессионального опыта. А мой муж считает нужным бить ребенка. А мой говорит, что подзатыльник поможет быстрее. А мой все разрешает и мешает мне воспитывать. Что же со всеми этими мужьями делать? Сложно судить, кто прав, а кто виноват в этих конфликтах, не выслушав вторую сторону. Тем не менее, дам некоторые рекомендации, как привлечь мужа на свою сторону. Воспитывать мужа бесполезно, но вода камень точит. Было бы хорошо договориться о принципах воспитания до рождения детей, но почему-то пары редко это обсуждают заранее. Все переговоры проводите в спокойном состоянии. Запаситесь аргументами, например, о том, что дети, которых постоянно ругают и бьют, чаще становятся жертвами педофилов. И насильников Так происходит потому, что эти дети Остро нуждаются в любви А преступники заманивают их Ласковыми словами Добрым настроем и заботой Кстати, и девушки из семей, Где отец бил мать и детей Чаще выходят замуж За домашних тиранов Эти исследования есть в интернете Изучите их сами И доведите до сведений мужа Предложите мужу сделать список И составьте свой Принципов воспитания ваших родителей Отметьте, какие из них были приемлемыми, а какие не очень Что нужно взять в вашу семью, а что ни в коем случае Не спорьте о воспитании при ребенке, потому что в его голове Мгновенно возникает мысль «я плохой» и, как правило, дальше становится только хуже Или воплощается в жизнь доказательство, что и правда плохой Или появляются психосоматические болезни, чтобы полюбили и поняли, что хороший. Не следует во время разговора о воспитании припоминать все обиды, нанесенные друг другу, оскорблять мужа или его близких. Пригласите третью сторону: человека, которого вы оба уважаете и который реально сможет рассудить. Поделите сферы, например, папа решает, где гулять, а мама чем кормить, и тому подобное. И главное Помните, дело не в том, что кто-то плохой. Часто тот или иной стиль воспитания это самозащита. И иногда надо начать просто с доброго слова. Доверие между детьми и взрослыми. Довольно часто слово доверие мы слышим применительно к отношениям взрослых людей. Но между детьми и родителями это тоже основа гармоничного сосуществования. Доверие это не расхлябанность, невседозволенность. не слабость со стороны родителей. Это уверенность в том, что если вашему ребенку когда-то будет нужна помощь, он придет к вам. Что убивает доверие? Первое. Агрессия со стороны взрослых. Второе. Необоснованные обвинения в адрес детей, особенно на основании слов чужих взрослых. Задумайтесь, почему иногда воспитателю в детском саду мы верим больше, чем своему ребенку? Ведь неправы могут быть и дети, И взрослые. Третье. Обман со стороны родителей, особенно если вы забираете данное раньше слова. Не уверена, что сможете сдержать обещание? Не давайте его или объясните ребенку, почему не удалось его реализовать. Четвертое. Отсутствие ответов на вопросы детей. Например, ребенок спрашивает: "Мама, почему ты грустишь?" На что следует ответ: "Это не или "Я не грущу". Это не только уход от ответа, но и демонстрация запрета на разговор о чувствах. Конечно, рассказывать о мировом финансовом кризисе трехлетке не надо, но сказать, милый, я просто немного устала на работе или поссорилась с другом. Можно, ведь так вы показываете, что надо делиться с близкими мыслями и переживаниями. Что же делать, чтобы доверие между родителями и детьми не только не исчезало? но и крепло с годами, начиная с самого раннего возраста, ограничивать свою родительскую потребность в запрете. Это очень важно. Скажем, почему совсем нельзя бегать по лужам, если на улице тепло и очень хочется? Побегайте вместе и избегайте фраз «нельзя» и «все» или «нельзя, потому что я так сказал». Говорить с детьми развернутыми предложениями, объяснять все, что можно объяснить. Мы не рассматриваем сейчас экстремальные ситуации, когда на это реально нет времени. Помните истину от Дороти Нолт. Если дети живут в обстановке критики, они учатся критиковать и осуждать других людей. Если дети живут в обстановке вражды и злобы, они учатся быть злыми, учатся драться. Это проверено и доказано работой детских психологов во всем мире. Обязательно общаться. Не закрываться от детей, говорить и задавать вопросы. Вопросы должны быть открытыми, с необходимостью отвечать развернуто, а не только «да» или «нет». Помнить о ритуалах типа «пять радостей дня», которые мы многократно разбирали. Это помогает, когда доверие уже утрачено. Привлекать к общению с ребенком отца. Если вы живете полной семьей, с ребенком должны общаться оба родителя. Мужская точка зрения часто иная. И когда ребенка в чем-то не поддерживает мама, он может найти опору в лице папы. И наоборот. К сожалению, доверие легко потерять, но сложно восстановить. Сценарий жизни. Попробуем выяснить, почему дети выбирают в партнеры тех, кто похож на их родителей. Попытаюсь сформулировать просто, так как отцы психоанализа немало мудрили с этой темой. Итак. Дети выбирают в спутнике жизни или очень похожих на своих родителей, или их противоположность, примерно 50 на 50. Почему? По теории привязанности для маленького ребенка самый главный человек – мама. За ней, как правило, идет папа. Это два эталонных образа – женский и мужской. Именно с ними малыш сравнивает всех, кто попадает в его жизнь по мере взросления. Бабушек и дедушек, воспитателей, соседей и так далее. И до определенного момента ребенок испытывает к родителям абсолютную любовь. Именно по этой причине лет до 10-12 дети могут вступить в серьезную драку из-за грубого слова в адрес родителей. Но ведь мама и папы не всегда идеальны. Например, девочка растет и наблюдает отца-алкоголика, и в ее психике могут сформироваться два противоположных сценария. Первый. Алкоголь зло, мать созависима, и от этого страдают дети. Значит, нужно выбрать того, кто не пьет вообще. Второе. Пьяный отец не обращает внимания на оценки или даже дает денег. Мама вечно страдает, демонстрируя синдром жертвы. Дети, поешьте что-нибудь самим неплохо. Алкоголик – это, конечно, плохо, но есть определенные бонусы, поэтому можно выбрать того, кто пьет. Таким образом. Во втором случае подсознание девочки фиксирует для себя то, что с позиции ребенка выгодно. Умом она может понимать, что муж-алкоголик – это скверный выбор, но подсознательно стремится именно к такому человеку в надежде на повторение, заложенных в детстве приятных моментов. Так же происходит с любым другим образцом родителей и отношений между ними. Помните, что вы единственный пример для своих детей. На долгие годы. Это очень ответственно. Поэтому задумывайтесь иногда над своим поведением. Над тем, стоит ли сохранять брак с тем, кто пьет и бьет, ради детей. Ведь вы не знаете, какой сценарий сформируется у вашего ребенка и скажет ли он вам спасибо. Кстати, не надо сразу заниматься самобичеванием на тему «я иногда кричу». Бывает, кричите. Это нормально. Вы же не робот. Главное. Не злоупотреблять? Об усыновлении. Очень часто мне задают вопрос, как моя семья относится к усыновлению, и я очень этому рада. Ведь если вы спрашиваете меня, значит думаете об этом сами. Мои близкие и я относимся к усыновлению прекрасно, даже думали об этом пути для себя. И важно, что инициаторами были наши дети. Мы даже отправились в школу приемных родителей. Шапеер. Где, кстати, работают прекрасные специалисты, юристы, психологи и медики. Я всегда считала, что эти школы отличная инициатива, но организована их работа, так что это становится первым препятствием на пути к усыновлению. Если у вас есть дети и при этом вы работаете, то посещать их сложно. Записаться тоже получается не сразу. Срок ожидания в нашем регионе составляет от трех до пяти месяцев. Лицензированную онлайн-школу видела всего одну, и многие соцслужбы не спешат принимать заключения из других ШПР, находящихся на территории других районов. Первое, что вам скажет юрист в ШПР, впереди тяжелые испытания. Будьте готовы к тому, что вас никто не ждет и никто вам не рад. Я бы добавила, кроме ребенка, который в итоге придет в ваш дом. И думаю, ради него стоит пройти этот путь. Юрист научит вас, что говорить в разных ситуациях, которые ожидают приемных родителей, как оперировать законами. Это очень важно. Психологическая часть ШПР тоже замечательна. Она дает хорошую подготовку, которая направлена на профилактику возвратов детей в детские дома. Замечу, что никто ни на одном этапе усыновления ребенка не обещает помогать приемным родителям. Зато им гарантирован строгий контроль И практически выдвинут ультиматум Не дай бог что И своих детей лишитесь У меня есть свое мнение на тему В чем выгода государства Иметь детские дома Но я оставлю его при себе Мы детей не бьем Налоги платим Но рисковать собственными детьми не будем Как порой находят повод изъять детей Я тоже знаю Кстати У вас больше трех детей. С 2017 года вы под особым подозрением. Зачем нормальным людям еще? Решили узнать наши чиновники. Поэтому для таких экстремалов приготовлены дополнительные испытания. Если то, что вы прочли, не оттолкнуло вас от идеи усыновления, я дам вам несколько советов на эту тему. Подумайте, прислушайтесь к себе и решите. Готовы ли вы взять на себя эти заботы, поменять свою жизнь, найти в ней новый смысл, открыть иные горизонты, расставить по-другому приоритеты? Проделайте упражнения, связанные с построением образов и визуализацией. Какой вы увидите свою жизнь через год, три или пять лет? Если при первых упражнениях вы нашли отклик внутри себя, пора готовить ближнее окружение. Конечно. Начать стоит со своего любимого человека, вы расширяете свою семью, и это решение должно быть общим и согласованным. Да, порой бывает не просто совместить интересы двух взрослых людей, но это важное условие. Никто не должен делать такой шаг под давлением чувств супруга или собственных эмоций. На стадии принятия решения я не советую смотреть сайты, фильмы или ролики о детях в детских домах. Это поток эмоциональной информации, она будет давить на вас в рациональной зоне. А здесь это ни к чему. Ответственное родительство предполагает заботу о собственном здоровье, поэтому начните с диспансеризации, полной проверки своего организма. Это важно. Соберите и оформите все документы, пройдите обучение в ШАПР. Приступайте к подготовке детской комнаты. Если вы прошли все предыдущие этапы, Настало время выбрать ребенка. Я категорически против того, чтобы начинать усыновление с просмотра сайтов и паспортов приемных детей. Вами будут управлять эмоции, вы перестанете спать и есть, а в итоге можете совершить ошибку. Проявите здоровый эгоизм и представьте, каким может быть ваш ребенок, когда два взрослых человека приходят к решению, что их семья станет больше, Даже выражение «завести ребенка с позиции позитивной психологии» кажется мне ущербным. Они отправляют своеобразный посыл в космос, какого цвета будут глазки и волосы их малыша, загадывают его пол и характер, а в случае с приемным ребенком они могут еще и понять, например, возраст своего сына или дочки. Об особенностях детей разного возраста вам расскажут в ШПР. Не считайте себя героями. Спашемя жизнь, подарившему ребенку надежду. Этот ребенок вам подарит любовь, счастье, полноту жизни и ощущений. Приемный он или рожденный вами, не должно иметь для вас значения. Это просто ребенок, ребенок, которого вы принимаете на сто процентов и не допускаете мысли об обмене и возврате. Мои слова показались вам жесткими, без налета романтики. Ну что же, я даже рада. Это значит, что вы будете думать и примете правильное решение. Можно спасти детскую душу, а можно убить ее, однажды допустив мысль, что это же не навсегда, что всегда можно ребенка вернуть. Я за ответственное родительство, поэтому призываю подойти к данному шагу ответственно. Ребенок и мир вокруг. Ближний круг ребенка. Когда рождается кроха, у мамы часто срабатывает кнопка «Мое». Я тоже была такая до появления на свет четвертого ребенка. Потому что никто мне раньше не рассказал о теории привязанности. Теперь я говорю всем молодым мамам и папам, насыщайте мир вашего малыша до полугода родными и близкими людьми. Потом у малыша появится застенчивость и будет тяжко. И речь сейчас. идет не о родственниках, а о тех, кто близок к вам, подруги, крестные, те, кто будет рядом с вами долгие годы, те, кого, возможно, вы попросите когда-то побыть с малышом. Теория привязанности не о том, что младенцу нужна только мама. Ему необходим ближний круг. Это обеспечение базовой, наиважнейшей потребности в безопасности. И у отцов вряд ли сложатся совместные походы на рыбалку или другие общие увлечения с ребенком 7 лет, если не было общения с младенцем, укачивание, прогулок и смены подгузников до 6-месячного возраста. Чтобы вас любили просто так, нужно начинать с рождения. Это такой нежный период, когда легко заложить ощущение доверия миру на всю жизнь или поранить и уничтожить его. Именно поэтому так важно показывать малышу любовь и взаимопонимание с близкими, много улыбаться и обеспечить спокойствие маме. И, конечно, много носить маленького на руках и говорить, ведь этот период мимолетен. Поверьте, детей, выросших в таком доверии миру, видно сразу. И здесь все в наших руках. Бывает ли такое, что мама не любит ребенка? Довольно часто ко мне обращаются мамы, которые не любят своего ребенка. Прежде чем приступить к разбору данной проблемы, прошу вас не осуждать этих несчастных женщин. Они сами страдают от своего состояния, явление, к сожалению, нередкого. Чаще всего такая эмоциональная холодность обнаруживается у мам новорожденных детей. И они мучаются вопросом, чего он спит, этот материнский инстинкт. Самая частая причина отсутствия чувств к ребенку – это тяжелая или нежеланная беременность. По серьезным причинам, например, бросил мужчина, узнав о том, что будет ребенок. Тяжелые роды, послеродовая депрессия или банальная усталость при очень активном ребенке и отсутствии хоть какой-нибудь помощи от окружающих, длительное расставание с ребенком. Например, малыш был в больнице без права на встречи. Нередко отсутствие любви путают с раздраженностью и усталостью, которые можно назвать практически постоянными спутниками мам детей любого возраста. Другая возрастная категория, вызывающая острую нелюбовь родителей, это подростки. Тут уже опускаются руки от невозможности или нежелания признать свои промахи. Почувствовав некоторую опустошенность в отношении детей, Мамы, как правило, задают два главных вопроса: Нормально ли это, и что со всем этим делать? На первый вопрос отвечаю категорически: Нормально. Потому что 98% мам просто не могут верно интерпретировать свои эмоции и спешат переживать о том, что любви нет. Если бы у них не было любви совсем, а такие случаи науке известны, то им было бы все равно. и они не анализировали бы свои чувства и не писали бы об этом письма. Что делать? Убрать первопричину. К счастью, природа всех нас умнее, и она быстро сотрет из вашей памяти негативные воспоминания о беременности и родах. Иногда я читаю историю о том, как мама ждала любви, ждала, и вдруг... Первая улыбка. Бабочки запорхали, слезы навернулись, и все наладилось. Если причина в послеродовой депрессии, не стесняться ее лечить. Это не дуг, который очень сложно преодолеть. И не слушайте тех, кто кричит. Все от лени, распущенности, а вот у меня было, но я. Она молодец. И мы рады за нее, а вам нужна помощь. Нужно отдохнуть. А у мужчины, вы отцы или как? Возьмите чада на пару часов. Дайте жене поспать, поверьте, ваша жизнь станет только лучше от этого. Если речь идет о детях более старшего возраста, отправиться к психологу обоим, и вам, и ребенку, потому что тут часто самим из проблемы не выбраться. Надо искать причину, а она иногда бывает странная. Приведу пример из практики. Причина негативного отношения мамы к дочери была связана с тем, что девочка была сильно похожа на бабушку. Свекровь женщины, которую та не выносила, и мама сама не понимала, что это не любовь, распространилась на дочь. Наконец, не стыдится признать проблему, поскольку это путь к ее решению. Анонимная статистика говорит, что горячую любовь 56% матерей начинают испытывать ближе к годовалому возрасту ребенка. А что рассказывать и показывать обществу, вы решаете сами. Поверьте. Вы нормальные. Те, кто совсем лишен материнского инстинкта, выкидывают детей на помойку сразу после родов. Вам просто надо себе чуточку помочь. Для того, чтобы понять разницу между не сформировавшейся привязанностью к своему ребенку, которая обязательно сформируется спустя небольшое время, усталостью от навалившихся детских проблем, которые исчезнет, как только мама выспится и немного развеется. и абсолютным отсутствием материнского чувства, которое вряд ли когда-нибудь появится, достаточно вспомнить ряд событий, всколыхнувших буквально все население нашей страны и связанных с тем, что матери, если их можно так назвать, бросали своих детей, обрекали их на голод, муки, жуткую смерть. Эти страшные истории ужасны для всех, и для просто людей, и для специалистов. Женщина ушла из дома, оставив ребенка трех лет одного на неделю без еды и воды. Женщина держала ребенка пяти лет на домашней помойке без нормальной еды и с вросшим в кожу украшением. Как такое могло произойти? Во-первых, по утверждению психиатров, в нашей стране катастрофа с психическим здоровьем нации. Здесь я согласна со специалистами. Факторов. влияющих на это очень много, и нам однозначно нужен закон о психологической диспансеризации населения, которая могла бы снизить количество преступлений. Ведь в приведенных выше случаях у женщин были тревожные симптомы, но родные, по сути, ничего не могли сделать. И все чаще я думаю, что особенно такая диспансеризация нужна перед вступлением в брак, как бы печально это не звучало. Психически больных людей очень много, и они становятся хитрее и изворотливее, в том числе благодаря возможности бесконтрольно покупать серьезные препараты в аптеках. Эти лекарства подавляют те или иные симптомы, не устраняя саму болезнь. Такая ситуация заставляет меня быть большим сторонником того, чтобы в наших аптеках, как в европейских странах, ничего нельзя было бы купить без рецепта. Во-вторых, Всем нам надо быть неравнодушными, проявлять бдительность и сознательность. К сожалению, для многих граждан быть стукачом все еще страшнее, чем спасти чью-то жизнь. А потом мы удивляемся, почему соседи слышали крики умирающих детей и промолчали. Когда меня спрашивают, что делать, если в квартире неподалеку от вас бьет детей, постоянно слышатся детские или женские крики, Но открыто заступиться за тех, кого притесняют, вы опасаетесь, я могу лишь предложить писать анонимные письма этим соседям. Мол, ребята, мы все слышим, прекращайте это, или придется вызывать полицию и органы опеки. Больше, чем в 95% случаев срабатывает. Домашние тираны меняют свою линию поведения. В истории с девочкой, умиравшей от голода и жажды в течение недели, были соседи. которые заподозрили неладные, но в полицию не позвонили. Если вы уверены, что за стеной вот-вот произойдет катастрофа, что ребенок, возможно, один, обязательно звоните в полицию. Расскажу историю собственной жизни. Это было давно, когда мы жили в многоквартирном доме. У меня нет комплексов ябеды, родом из детства, и у моих детей тоже. И вот так мы реально пресекли опасную ситуацию с ребенком-инвалидом, которого избивала мать. Я подошла к ней и сказала в лицо, что догадываюсь о том, что происходит. Предложила ей помощь. Она расплакалась и призналась, что очень устала. Вместе мы обратились в социальную службу, оформили помощь сиделке, и мама просто получила час в день на себя и возможность выйти из дома. Вот так от мнимой нелюбви тревожных мам к своим чадам Мы перешли к тому, что можно назвать душевной инвалидностью некоторых взрослых. Берегите себя и своих детей. Зачем мамы говорят мы? Очень часто на тренингах мамы задают вопросы, используя такие фразы. Мы учимся в пятом классе. Мы пошли в школу. Нас обижают сверстники и тому подобное. Я всегда улыбаюсь и спрашиваю, не смущает ли их что-то в постановке вопроса? Обычно все смеются над классическим «мы покакали». Хотя это как раз не катастрофа. А вот мы поступаем в институт, это уже беда. Корень такой проблемы в излишней эмоциональной зависимости мамы, иногда бабушек, от ребенка. Мужчины этим редко грешат. Причина того, почему мамы говорят «мы», называя действия, совершаемые ребенком, разные. Тяжелая беременность, роды или болезнь ребенка. сломалась привязанность гиперопека мама считает ребенка своей гипермиссией на земле отдают ему всю себя не дает высказывать свое мнение и жить самостоятельно такое происходит как правило из за детских травм мамы ей не дали любви и заботы форма компенсации в случае если родители мамы или скажем ее муж плохо с ней обращаются ее мнение уже незначимо или неминуем развод тогда это мы Становится подсознательно, конечно, прикрытием. До трех лет говорить «мы» допустимо. Дальше надо контролировать себя и убирать первопричины. Обратите внимание, как говорит ребенок. Если он употребляет в речи «мы сделаем уроки», то пора серьезно решать ситуацию. Это уже проблема. Чем опасна такая ситуация? Для ребенка это плохо, так как обернется тем, что он будет посевен. Не сможет брать на себя ответственность, будет испытывать сложности при вступлении в контакты и отстаивании своего мнения. Мама же растворяется в ребенке и теряет себя. Про папу, дорогие мамы, вы не можете изменить мужа, сделать из него мужика или кого-либо еще. Все, что есть, сложилось за много лет до вас. Но одно волшебство вам под силу: вашего мужчину. Добытчика, в самца, превратить? Нет, не в отца, который будто по команде срывается на вашу Ну сделай хоть что-нибудь и подобно злому полицейскому несется и своей параллельной реальности с ремнем, как с шашкой, решать проблему воспитания. Вы можете превратить его в папу, потому что в детстве каждый из них мечтал быть лучшим папой своим детям. Папа, это тот, кто хочет взять на руки кроху после роддома, кто предлагает вам поспать и прорывается встать ночью, но все чаще слышит, ты не сможешь, от тебя сигаретами воняет, уронишь. Спи, ты устал. Я сама. Он слушает и верит, а потом заявляет. Вот подрастет лет до трех, семи, двенадцати, возьму на рыбалку. Что мне с ним пока делать? Вот потом! А потом не будет. Папа, это сейчас. С толчков в животе, с первой улыбки, с бессонных ночей, с отлучением от груди, когда без него никак. Папа, это тот, кто даст руку при первых шагах, кто скажет на утреннике, «Моя красавица!» и научит давать сдачи дрочину из соседней группы, кто смахнет слезу на выпускном, И с рождения дочки страдает от того, что скоро замуж отдавать. Он защитит нас от нашей усталости и никогда не произнесет. Вот деньги, что еще от меня надо? Папа и мужчину делает жена. Поверьте, он сможет еще побольше вашего. Просто доверьте ему, уйдите на пару часов. Не отстраняйте, а помогайте и дайте шанс. И даже если, пусть лучше это не случится, Вы не будете мужем и женой, он навсегда останется папой. Близким, любимым и нужным. Мне повезло. Мама воспитала такого папу мне, а я своим детям. Лучше папы пожелать нельзя. Спасибо моим мужчинам за это. Напомню, что понятие «отцовский инстинкт» наукой отвергается. Только через голову и сердце приходят эти отношения и огромная любовь. О животных. Споров о том, есть польза от животных или нет, ведется очень много, особенно в нашей стране. У нас традиционно животные – это в первую очередь источник опасности, грязи и проблем. А тем временем очевидно, что животные обладают развитым интеллектом, а также способностью быть компаньоном для человека. Собаки могут по запаху ловить онкологические заболевания у людей, причем на самых ранних стадиях. показать приближение эпилептических припадков за несколько минут до их наступления, падение уровня сахара в крови у больных с сахарным диабетом. Такие способности собак активно используют в некоторых странах. Собак, обученных служить поводырями, можно брать с собой в любые учреждения и даже в музей, ведь они обеспечивают возможность ориентироваться в пространстве инвалидам по зрению. Собаки и кошки, могут эффективно заменять антидепрессанты. Собаки за счет того, что способны сидеть и молчать, выслушивая наши эмоции. Необходимость их выгуливать заставляет людей, пребывающих даже в сильной апатии, выходить на улицу, смотреть по сторонам, вступать в элементарную коммуникацию с окружающими. Кошки вообще уникальные лекари. Их мурлыканье – это отличная терапия, ведь доказано, что кошка, Мурчит по-разному в зависимости от эмоционального состояния человека И сглаживает не только психологические проблемы, но и физиологические Скажем, при высокой температуре наши бабушки часто брали на руки кошку и гладили ее Лошади — одни из самых знаменитых терапевтов Тут много факторов Во-первых, лошадь — большое животное, вселяющее уверенность Ребенок, да и взрослый тоже, проверено на себе Рядом с ней чувствует себя спокойнее. Во-вторых, во время верховой езды работают различные группы мышц, моя любимая крупная моторика, свежий воздух опять-таки. Дельфины – умнейшие животные, и терапия с ними дает превосходные результаты. Эти морские млекопитающие обладают высоким интеллектом и охотно идут на контакт с людьми. Один большой минус – содержание их в неволе. Если бы люди использовали терапию в природе, продумав вопросы безопасности и для дельфинов, и для человека, я уверена, что результаты были бы еще лучше. Ведь вода не родная для нас стихия, и общение с такими умнейшими животными в водной среде помогает убрать многие страхи и ограничения. Убеждена, что животные нам дают очень многое, и мы должны отвечать им взаимностью. Я придерживаюсь позиции, что у животных тоже есть душа. Не представляю, как можно в этом сомневаться. Глядя в глаза собакам, сидящим сутками у постели больных хозяев или кошкам, которых люди предают, бросают, а они пробегают сотни километров в поисках дома. Иногда я думаю, что их души пошире наших. И я точно против покупок животного ради выполнения желания ребенка или в подарок на Новый год. Мы ответственны за тех, кого приручили. Детская площадка. Есть одно место, посещение которого для меня пытка. Но зато, если уж туда попадешь, то получишь десяток тем для размышлений. Это детская площадка. Приведу наблюдение одного дня. Мальчики, примерно трех и четырех лет, пытаются что-то строить. Со стороны каждого консультант-папа. Так не получится, возьми в другую руку, так свалится и тому подобное. Детям некуда деваться, строят, как велено, но башня все равно падает. Оба папы вздыхают и одновременно выдают. Это меня плохо слушали. К моей матрёне подходит девочка, около двух лет, садится копать песок. Мотя спокойно, зато мама девочки куличик переделала. Руки двадцать раз вытерла. Зачем, если все равно в песке сидят? В итоге девочка легла на песок, мама схватила ее и, причитая, унесла, интенсивно отряхивая. По площадке бегает девочка лет пяти. Ее мама беспрестанно дает указание. «Ты в платье не сможешь кататься!» «Ой, ты сейчас упадешь!» «Стой, у тебя песок в туфлях!» Девочка ее не слышит. Даже головы не поворачивает. Видимо, иммунитет. Главный вывод – детям от двух до восьми всем поголовно не дают права на неудачу. Думаете, все это забота? Нет. По-научному это называется избегание неудач. И ведет оно к целому спектру проблем в дальнейшем. Дети тяжело воспринимают проигрыш. Всегда ищут виноватого. Боятся принимать решения. Подавляют себе желание пробовать новое. не проявляют лидерские качества, даже если они есть, уязвимы перед мнением взрослых и более активных родственников. Ошибки — это необходимый этап в развитии, как бы это страшно для нас, родителей, не звучало. Детская площадка — прекрасная модель социума, который необходим каждому. И она стала бы прекрасной тренировочной базой для ошибок, если бы не взрослые, не сможет скатиться с горки в платье, В следующий раз наденет шорты, получит лопаткой по голове, не подойдет к этому ребенку или даст задачи Мамы, будьте рядом, поддержите и пожалейте, и обязательно подложите соломки при серьезной опасности. Но очень прошу, не создавайте вокруг детей полный вакуум, иначе как им развиваться? Детская агрессия. Как научить ребенка, реагировать на агрессию в его сторону и как быть, если ваш ребенок – агрессор. Хочу уточнить, что здесь мы будем говорить о дошкольниках. Моего ребенка все обижают в песочнице, моего сына бьет мальчик в саду, мой ребенок покусал половину группы. Что делать? Начнем с агрессоров. У детей до 5-6 лет необоснованная агрессия, стремление всех покусать – отобрать лопатку, ударить или толкнуть, связано. В ситуации в семье, в 70% случаев, даже молчаливый конфликт родителей отлично считывается ребенком. Ему тяжело от этого, и он таким образом реализует накопленные эмоции. Усталостью, перевозбуждением, неуверенностью или жаждой внимания. Подумайте, не является ли агрессия для малыша единственным способом привлечь к себе внимание? Не стоит забывать, что любое внимание для ребенка ценно и подсознательно приравнивается к любви и заботе. Наказаниями ребенка дома он считает, что агрессия — это способ общения. Чтобы убрать проблему, нужно найти причину и починить ее. Все просто. Какие действия можно предпринять, если обижают вашего ребенка? Если рядом есть взрослый из лагеря агрессора, Обращайтесь к нему, не кричите. Чем эмоциональнее вы реагируете, тем больше закрепляете такое поведение у нападающего. Сядьте на уровень детей и твердо и жестко скажите. Так нельзя делать. Обычно дети опасаются чужих взрослых. Пожалейте и поддержите своего ребенка. Это важно не только для вашего малыша, но и показательно для нападающего. Внимание и забота достаются жертве, и это обесценивает значимость его поступков. Если в ответ на нападение ваш справился сам и дал отпор, не вмешивайтесь. Про адаптацию. Внимание, детский сад. Четверо из моих пятерых детей ходили в детский сад. Маша пошла в садик в полтора года, в группе было пять человек, и результат был хороший. Сад был частный, Стоил он половину нашего бюджета, но чтобы мы могли учиться и работать, приходилось платить. Няням я не доверяла. Глаша пошла в садик почти в пять лет, по совету врача, чтобы переболеть всем до школы. До этого мы ее берегли, так как подозревали астму, которая оказалась аллергией на утеплитель панельных домов. Сад был отличный, государственный, находился во дворе. Степа. Не говорил до пяти лет. По огромному блату мы устроили его в логопедический сад, государственный. Он проходил туда две недели, а проблемы с пищевым поведением проявляются до сих пор. Их кормили до и называли только по фамилиям. Естественно, мы Степу оттуда забрали. Тогда у нас появилась няня, которая с нами уже много лет. Дуня захотела пойти в сад сама в четыре с половиной года. Ходит в частный сад при школе, где учится сын. Все хорошо. Матрёне три года, пока в садик не собирается. Вот такая выборка, которая доказывает главное. Все дети разные. Приведу некоторые свои соображения, сделанные по наблюдениям за своими детьми, историям, рассказанным клиентами и подписчиками. Первое. Детский сад – это необходимость для родителей. Второе. У ребенка нет потребности в садике, пока не станет скучно и не возникнет желания общаться. Обычно это происходит в возрасте около четырех лет, тогда дети бегут в сад с радостью. Третье. Нельзя утверждать, что детский сад необходим для социализации. Безусловно, дети могут получать там опыт общения, но при адекватной работе персонала. В большей мере социализации способствуют группы кратковременного пребывания. где гораздо меньше режимных моментов. Четвертое. 90% проблем адаптации относятся у детей к травматичному расставанию с родителями, к дневному сну, часто через грубое общение, к приемам пищи, порой через насильственное кормление, к туалету. Многие дети стеснительны, и необходимо сидеть на горшках в один ряд для них травма. Пятое. Дети старше 4 лет Именно в саду учатся проживать многие ситуации, дружбу, осознание гендерных ролей, успехи и неудачи, оценивание внутри социума, проигрыши и так далее. Шестое. Примерно 20% детей относят к категории недетсадовский ребенок», то есть они в итоге получат от садика больше проблем, чем пользы. Седьмое. Нет никакой доказанной связи пользы детского сада для школы. Это зависит от психологического комфорта в саду. Было хорошо, легче в школе, были вечные стрессы, накрутка, ничего не сможешь в школе, будет тяжелее. Восьмое. Нет никаких доказательств, что частный детский сад лучше государственного. Это зависит только от персонала. Есть потрясающие коллективы, где дети счастливы и обожают ходить в детский сад. Девятое. Дети Идущие в садик по собственному желанию Чаще выносят сплошную пользу и очень любят сад 10. У родителей есть возможности и права Влиять на адаптацию ребенка и работу сада Но большинство ими не пользуются Приведу несколько советов, как сделать адаптацию к детскому саду менее болезненной Если у вас нет выбора, например, вам надо на работу то заложите на адаптацию от 3 до 5 месяцев. То есть на это время вы должны быть готовы водить ребенка на полдня, помнить о возможности болезней, откатов в адаптации примерно через полтора-два месяца и лучше, чтобы вы были более или менее свободны в это время. Если вы можете не водить ребенка в сад, он туда не хочет, вы не готовы к саду, помните, что это и не обязательно. Чем бы вас не пугали бабушки? Диссекции, кружки, клубы, площадки, и там социализация и потребность в общении отлично удовлетворяются. Будьте готовы к нюансам адаптации. При грамотном ее прохождении все будет хорошо. Лично я убеждена, что ребенок станет гармоничной личностью независимо от того, ходит он в сад или нет. Его психологическое здоровье закладывается в семье, его развитие будет зависеть от того, как с ним общаются, уважают, принимают его желания и потребности, а все остальное – выбор каждой семьи. Как решить проблемы с адаптацией к детскому саду или школе? Может ли адаптация пойти неправильно? Понятие нормы в психологии размыто, но есть однозначно подозрительные моменты, которые важно не упустить. Рассмотрим симптомы сломанной адаптации к саду или школе. Важный момент. Мы говорим лишь о том, что появилось впервые, а не существовало до того, как ребенок пошел в сад, в школу. Первое. Плохой сон. Ребенок вскрикивает среди ночи, долго не может уснуть, держится за вас перед сном. Это продолжается больше семи десяти дней. Второе. Энурез и энкопресс. Недержание мочи и кала, в том числе ночное. или наоборот, запор. Третье. Ребенок не ходит в туалет весь день, находясь в саду или школе. Продолжается больше семи дней. Четвертое. Ребенок стал грустным и апотечным. Будучи обычно шумным и активным, приходя домой, сидит тихо, не вступает в диалог. Пятое. Ребенок больше болеет, чем ходит в сад, в школу. Шестое. Ребенок часто плачет, все время глаза на мокром месте. Седьмое. Ребенок возбужденный, нервный, не похожий на себя. Восьмое. Ребенок начал впервые грызть ногти, крутить волосы. Девятое. Появилось заикание или другие нарушения речи. Это основные звоночки. Считается, что они встречаются примерно у 25% детей. Это не говорит о том, что надо бежать и забирать его отовсюду. Но они свидетельствуют о том, что у ребенка патологическая адаптация, и ему нужна помощь. Что-то можно делать самим. Существенную поддержку окажут психолог и нейропсихолог, как помочь ребенку в этой непростой ситуации? Что можно сделать, если что-то пошло не так? Главное, всеми силами поддерживать в ребенке положительную мотивацию. Если мы много внимания уделяем плохому, то малыш ощущает тебя еще хуже. Далее по возрасту. Ведь если проблемы с садом, то есть шанс ребенка оттуда забрать хотя бы на время. А вот со школой уже сложнее. Уберите лишнюю нагрузку. Кружки, секции и даже некоторые развлечения. Эмоциональная перегрузка делает только хуже. Соблюдайте рабочий режим дня даже в выходные. Предложите ребенку одноразовые сиденья на унитаз. Проблемы с туалетом очень часто связаны с брезгливостью и дискомфортом. Разрешайте брать из дома игрушку, если можно, или просто предмет, якорь, носовой платок, браслетик или брелок, то, что его будет успокаивать и напоминать о доме. Не создавайте фанатичную суету вокруг школы, сада. Не требуйте «ну-ка, расскажи, покажи танец, скажи что-нибудь на английском». Говорите с ребенком не только про сад и школу, еще успеете. Поверьте, от того, как ребенок адаптируется, зависит вся его школьная жизнь. Используйте терапевтические сказки, есть сети и просто хорошие книжки о школе. Не говорите плохо и не обсуждайте при ребенке школу, сад. Поговорите с врачом о биологически активных добавках и витаминах магнии и витамине В6. Расширьте питание, сделайте его сбалансированным. Не пожалейте времени для консультации психолога и нейропсихолога. Это точно лучше всего, особенно если у ребенка наблюдается тик, заикание или норес. Уважаемые родители, чтобы адаптация к детскому саду или школе у ребенка прошла без особых волнений, внимание и любовь проявляйте прежде всего к малышу. Они к школе и саду. Адаптация у первокурсников. Продолжим тему адаптации детей к новым жизненным условиям и рассмотрим эту проблему применительно к молодым людям, поступившим в колледжи и вузы. У молодого человека начинается новая жизнь. Придется все начинать с нуля. Никому не интересно, что было раньше. Никто не вспомнит о его достижениях. Что могут сделать мама и папа в это время? поддержать и внушить спокойствие. Очень важно учесть интересы взрослого ребенка в комфортном общении с родителями. Договоритесь, что если вы спросили, как дела, он отвечает хоть каким-то признаком жизни. Пусть напишет хотя бы одно слово «жив-жива». Если вы живете вместе, то старайтесь задавать открытые вопросы, то есть требующие развернутого ответа. Что сегодня было по дороге, с кем познакомился, и тому подобное. Не лезьте в душу взрослеющему человеку, которым стал ваш ребенок. Для него очень важно соблюдение его личного пространства. Но при этом родителям нужно обеспечивать безопасность, а значит следите за тревожными признаками грусть, потеря аппетита, возбужденность и так далее. Хороший вариант подписаться на аккаунты ребенка в социальных сетях. но комментировать только с его разрешения. Там можно эффективно ввести наблюдение. Обращаюсь к вам, уважаемые первокурсники, узнайте сразу обо всех сообществах курса. Стотсоветы и другие объединения это хороший способ познакомиться со сверстниками, установить связи, а также получить некоторые возможности и приятные преимущества. У многих вузов есть группы, подслушано в Вконтакте. И там очень активно общаются первокурсники. Если речь о школах, то, как правило, у каждого класса тоже есть свой чат. Вступайте в него. Не откладывайте учебу на время перед сессией. Погружайтесь сразу. Так есть шанс и меньше уставать, и экзамены с зачетами автоматом получать. Спите, ешьте и рассчитывайте время. Золотое правило студента. Очень полезно узнать больше о тайм-менеджменте. помните возможно вас будет ломать будет тяжко возникнет желание все бросить в этом нет ничего удивительного главное ваши близкие рядом даже если они далеко потому что они очень вас любят и еще вы думаете что стали взрослыми что теперь вам многое нельзя а еще больше можно знаете что вы имеете право уставать пугаться не справляться, грустить и даже плакать. Все это нормально. Взрослым можно быть живыми. Но очень нужно верить, что все будет хорошо. Толерантность или равенство? Человечность. Как-то мне задали вопрос о том, чтобы я хотела перенести с США в Россию. Но только одно. Мне даже время на размышления не понадобилось. Я знала ответ. Это равенство в отношениях друг к другу, даже если вы совсем не похожи. Я специально не называю это толерантностью. Там никто не проявляет терпимость, они просто так живут. Люди совершенно естественно не замечают различий. Мимика очень сильно выдает смущение или неискренность. В Америке я тоже такое видела, но это практически всегда относилось к иностранцам. Равное отношение ко всем людям. Дети могут устать и капризничать. Никто не делает замечаний. Матрёна разбирала каменную витрину в дорогом магазине. Я кинулась извиняться, а менеджер меня остановил. Нет проблем, ей в радость. Детская площадка. Пришла девочка с сильнейшими ожогами лица. Видимо, в детстве было какое-то происшествие. Никто из детей не обратил никакого внимания. А когда у нее развязался шнурок, мальчик постарше просто сказал «Давай завяжу». Очередь на входе в ресторан. Подходим ближе. В дверях семья с дедушкой, у которого, судя по всему, тяжелейшая степень болезни Альцгеймера. Он растерялся и боится заходить. Родные уговаривают, окружающие терпеливо ждут, никто не сказал ни слова. И позднее все в хорошем настроении сели за стол. Только в США. Из почти пятидесяти стран, где я побывала, мне в голову не приходил вопрос, а пройду ли я там с коляской. Всегда стопроцентное да, потому что тут нет специальной среды для инвалидов и детей. Здесь одна среда для всех. Когда мы впервые побывали в Америке 10 лет назад, у меня возникла нехорошая мысль, как много у них инвалидов. А потом стало ясно, они просто не прячутся. Я счастлива, что и мои дети относятся к другим людям как равным, что они не тормозят на улице, чтобы рассмотреть необычных людей. И когда в аквариуме нам встретился сотрудник с Бейджем, на котором было написано «Я могу говорить медленнее, у меня аутизм», Степа вообще не понял, что это, а, выслушав пояснение, возразил «Он же обычный парень». Именно такого вида Равного отношения людей друг к другу, которые есть в США, не хотелось бы для нашей страны. Больше я не видела его нигде. Встречала уважение, толерантность, но не искреннее равенство, которое правильнее было бы назвать человечностью.